Глава 11. «Не дергайся, ковбой, а то башку отстрелю, я так думаю!» Дребезжащий голос доносится из тени, отбрасываемой щитом. Мне становится интересно, чего уж там, поэтому медленно поворачиваю голову и вижу любопытного кадра. Мужик средних лет тычет в мою сторону двустволкой. Одет в джинсовый комбинезон, одна застежка на котором порвалась и висит до пупка. Да белую майку-алкоголичку. Весь в грязи и засохшей крови. Волосы сальные, спереди короткие, зато сзади аж до плеч. На лице усы в виде подковы. Вот это находка! Самый настоящий реднек. Каноничное американское быдло. Не хватает только стеклянного пузыря с самогоном. Оценка определяет его как Клетус Джинго Кэссиди. Джинго. От английского джинго. Настроенный воинственно по отношению к иностранцам американец или англичанин. Самохвал и нетерпимый. То же, что русский квосной патриот. Класс. Стрелок. Редкость. Железо. Ранг — 0. РБМ — четырнадцать и восемь единиц. Статус — нервничает. В первую секунду мне становится обидно, что это недоразумение смеет носить схожий с моим класс. Но уже через миг любопытно. — С коня слезай, я так думаю. — неразборчиво тянет клетус. — А как ты класс получил? Спрашиваю я, не двигаясь. «Чё?» «Говорю, как ты класс получил?» «Ты слепой, что ли, ковбой?» Вскидывает брови разбойник с большой дороги. «У меня ружьё». «Ага. Так класс где получил?» «Дерьмо! Вот заладил!» Взрывается клетус, и ствол начинает выписывать восьмёрки. «Хер!» какие какие-то полезли ко мне на ферму вчера!» «Ну, мы их с Билли Бобом перестреляли! К чертовой матери!» «Да только сожрали его!» Он отводит взгляд и часто-часто трет нос. Даже ружье на секунду опускается. «Либералы это, я так думаю! Или нигеры!» «Что именно? Сожрали Билли?» «Уточняю я!» «Ты тупой? Вроде белый. Может, ты гребаный католик? Или пидор?» Усы роднока аж топорщатся от злости. «Мимо? Да? Ну, посмотрим. Хебен выпустили. Либералы или нигеры, я так думаю. чтоб нас всех извести, смекаешь?» Наша беседа начинает утомлять. «Угу, про класс расскажешь?» «Богом клянусь, я тебе ща мозги вышибу, если с лошади не слезешь!» Орет Клетус и даже забывает вставить свою любимую присказку. «Выворачивай карманы! Лошадь! Бакси! Оружие!» «Окей!» Я перекидываю ногу через седло и спрыгиваю с противоположной от него стороны. На миг круп коня закрывает меня, и в движении я активирую спорт. Коснувшись сапогами земли, продолжаю движение вниз и падаю на колено. Грохочет кольт прямо под брюхом Чарли. Запястье руки моего нового друга-интеллектуала на рукояти двустволки взрывается. Ошметки мяса и кожи, брызги крови — все это пятнает ему грудь и комбинезон. Орет клетус. Испуганно ржет Чарли. А я молчу. Тут и без меня шумно. Успокаиваю коня парой движений, не спуская глаз с упавшего на задницу Редника. Тот баюкает культю и скулит. Приблизившись... Пинаю двустволку подальше и в пятый раз задаю один и тот же вопрос. Я все же хочу узнать про твой класс. Как ты его получил? Подробно. Дула револьвера наводится на пах бандита, и в его глотке замирают готовые сорваться слова. Наверняка необдуманные. Что-нибудь про меня и мою маму. Возможно, про нигеров и либералов. Сложно сказать. «Я... я когда херобин стрелял...» «Да?» «В какой-то момент текст выскочил, значит, заумный. Городские пидоры писали, я так думаю». Даже в этот момент не упускает свое клетус. «Вспоминай, что там было. Давай, старина, я в тебя верю». «Что-то типа... Э -э, по разбору нет... по...» Он беззвучно шевелит губами. «Анализу?» «Да, по анализу ваших... Э -э, действий вами был получен... нет... присвоен!» Он трясет головой. «Вам присвоен класс-стрелок!» прямо навязали класс можно было отказаться дергается клетус последний вопрос как умер друг твой старина билли боб сожрали его тихо отвечает собеседник покашливая и постепенно утрачивая румянец от потери крови я ж говорил второй выстрел выбивает крошку в сантиметре от его яиц не надо «Я расскажу! За нами бежали твари те! А Билли живчиком был! Слишком шустрым! Ну, я и...» Он смолкает и поджимает губы. «Всадил картечь в на, чтоб его схорчили, а не тебя! Верно?» «Да!» — шепчет Клетус. «Не слышу!» «Да!» — орет он хвалю за честность я улыбаюсь и спускаю курок содержимое черепной коробки неудавшегося грабителя расплескивается по выгоревшей траве. Не могу назвать себя знатоком человеческих душ, но и лжец и спокойного был весьма дерьмовым, когда он говорил о своем дружке, то послал столько невербальных сигналов стыда и вранья, что даже слепой бы насторожился. А уж если он готов был прикончить любимого Билли Боба, то мне точно не светило ничего хорошего, что меня совсем не устраивало. Привязан я к своему телу. Как-то так исторически сложилось. Жетон на груди клетуса содержит чертову прорву арканы. Целых 38 единиц. Как и говорится, смотри, не потрать, все сразу. Полагаю, есть там какая-то зависимость между рейтингом боевой мощи убийцы и убитого. Наверняка оштрафует в случае сильного неравенства. До города я добираюсь без происшествий. Попутно замеряю по наручным часам, сколько грязной арканы вырабатывается у меня за минуту. 17 единиц. Путем нехитрой математики получаю ответ. Целиком полоска в тысячу единиц восполняется за час. Иными словами, без укрепленного ядра я вырабатывал бы тысячу за 85 минут. Вижу десятки машин, брошенных на дороге и на обочине. Готов поспорить, большинство из них даже не из Уайтклея, а из Пайнридж, городка еще севернее. Во многих тачках оторваны двери, а внутри все залито кровью. Проезжая мимо, нахожу еще свежие и порядком погрызенные костяки. Некоторые совсем крошечные. Это заставляет меня сильнее стискивать рукоять револьвера, потому что ненависть ищет выход. Ищет козла отпущения. Любую тварь, которая не повезет попасться мне на пути. За километр до ближайших строений я спрыгиваю с коня, и чисто символически привязываю его к вбитой в землю палке. Если потребуется, Чарли выдернет ее без особых проблем, а там и узел развяжется. Тащить его с собой нет смысла. Большинство тварей он все равно не обгонит, только умрет понапрасну и меня демаскирует. Ну что, старина, я схожу, проветрюсь. Хлопаю его по шее и успокаивающе глажу по лбу. «А ты меня здесь подожди!» «Если станет опасно, сразу драпай!» «Не рискуй!» Чарли делает вид, что понял меня. Двигаясь по дороге, вскоре достигаю первого здания. Оно стоит на отшибе за чертой города. Магазин инструментов «Ника». Так и называется. Я уже говорил, что у местных жителей хорошо с фантазией. Простое одноэтажное строение позади которого примостился трейлер. Не тот, что спойлерит весь фильм за полторы минуты, а тот, который и дом на колесах. Там и живет Ник. По крайней мере, жил раньше, судя по большим дыркам в его корпусе и застывшим лужам крови. Внутрь я заглядываю, сжимая оружие в руках, но не нахожу ни хозяина, ни его тела. Поэтому перемещаюсь к самому магазину. Там что-то скрипит. Так неприятно, что начинают ныть зубы. Прижавшись к стене, заглядываю в окно, но опущенные жалюзи и отсутствие освещения мешают что-либо различить. Чутье ксарида тоже не дает ответов. Я различаю металлическую вонь, которая стала привычной за эти 24 часа. Улавливаю еле заметные нотки пороха и какой-то... Абсолютно новый смрад, сладковатый и затхлый. Что-то вроде малины, да только нахрен мне не нужна такая ягода. Скрип продолжается, и медленно заглянув в проем, нахожу источник звука. Светильник. Длинный, из тех, что любят в офисах. Он болтается на частично оборванном проводе и шкрябает по полу, издавая мерзкий звук. Витрины в массе своей разбиты, а товары разбросаны. Стенды опрокинуты, а их содержимое раздавлено. Замечаю человеческий палец. Большой. Он закатился в угол и сейчас увид мухами. Просто прелестно. Три плавных медленных шага, и я в глубине магазина. Уши с трудом из-за скрипа улавливают шорох, а нос, сквозь всеобъемлющий запах крови, фиксирует знакомую вонь. Четвероногая тень, прежде скрытая прилавком, прыгает, но не ко мне, а в сторону двери. Крутанувшись, я успеваю всадить пулю ей взад, куда-то между хвостом и крупом. Ксорит кричит от боли, но не сбавляет темп. Со всей дури бьется о стену распахнутая дверь. Топот лап звучит снаружи, и я бегу вслед, но пространство перед магазином заполняет жужжание. Такое громкое и массовое, будто я оказался на пасеке. Поэтому торможу за шаг до проема и прижимаюсь к стене. В груди стучит сердце, а рот пересыхает. Интуиция вопит благим матом об опасности. Войксарида смолкает резко, И неожиданно начинает стихать и жужжание. Выглядываю максимально аккуратно, но замечаю лишь мелькнувшие на большом расстоянии размытые фигуры. Крупные и очень, очень отдаленно человекоподобные. Они исчезают в небесах, скрытые ослепительным дневным светом. Одно совершенно ясно. Эти хреновины полетели в сторону города. Я жду еще пять полных минут и лишь потом выхожу на улицу. Ксорит распростерся на животе, раскинув в стороны лапы. На нем нет живого места. Спину и особенно морду покрывают глубокие колотые раны. Причем, судя по характеру повреждений, нанесенные чем-то загибающимся. Его будто крюками били. «Во что я, черт побери, ввязался?» Втягиваю в себя запахи. Снова он, этот сладковатый смрад. Сейчас он ощущается особенно остро. Ладно, сидя здесь, ответов не получить. Я бреду к городу. По левую руку за холмами простирается комплекс из нескольких зданий. Дом престарелых, куда свозят стариков аж со всей округи. Этой черты в американцах я понять не могу. Сколько бы ни жил среди них. В Новоархангельске жизнь была тоже не сахар, но своих стариков никто не бросал. Под эти мысли подхожу к первым городским постройкам. Уайт-Клей – это настоящая дыра. Совсем не из тех населенных пунктов, где на границе стоит табличка в духе «Вы въезжаете в чарри -таун, родину самой сладкой вишни в Южной Дакоте. Население 895 человек». Если бы в этом Мухосранске стояла табличка, она гласила бы что-то вроде «Вы въезжаете в Уайтклей. Мы довели до цирроза печени 2167 индейцев. Таких. Население» знает, где-то три с половиной калеки. Местность вокруг пустынная, особо спрятаться негде, но и врагов видно издалека. Так вот, я никого пока не вижу, и это очень странно. Двигаясь по главной улице, а их тут всего три, я прижимаюсь к ближайшему зданию. Магазин Эйба, корм для скота. Сапог вляпывается во что-то липкое и вонючее. Дергаю на себя ногу, и слизь растягивается тончайшими полосками от большой лужи, вытекшей из-под двери. Цвет этот липкий секрет имеет мутно-зеленый. Секрет вещество, вырабатываемое железами организма. Господи! Ну почему на нас не могли напасть орки? Или хотя бы зомби? Вздыхаю и медленно тяну на себя ручку. Дверь поддается плохо, но вскоре проигрывает в битве сил. Внутри магазина темно, а вонь просто сшибает с ног, особенно с моим обонянием. Дико хочется курить, чтоб стравить напряжение и перебить смрад. Я поддаюсь этому порыву, и вскоре кольца дыма окружают меня. Под ногами хлюпает слизь, затрудняя движение. Постепенно глаза привыкают к сумраку. Пространство лавки выглядит так, будто здесь снимали одну из частей чужого. Все в этой гребаной слизи, все блестит и смердит. Товары разбросаны по всей комнате. Бардак знатный. В дальнем углу виднеется манекен, целиком покрытый слизью и поваленный на стену. Сбоку от него еще один. Так. Стоп. Какой нахер манекен в магазине корма? Я оглядываюсь и фиксирую, что по краям комнаты к стене прилеплено полдюжины... людей? В коконах. Рывком сближаюсь с одним и подхватываю со стенда грязную щетку. Ей и провожу по лицу. Руками как-то не хочется. От контакта с поверхностью кокона щетина начинает дымиться и шипеть, но все же стирает слизь. Под ней выступает серое мясо, когда-то бывшее румяными щеками. Кожа, как и солидная часть мышц, исчезла, растворившись. Даже веки отсутствуют. Но это не страшно, поскольку глаза бедняги также растаяли. Я не могу определить ни пол, ни возраст, но комплекция тела намекает, что это либо девушка, либо подросток. Хочу подойти к следующему кокону, но худая фигура дергается и пытается вдохнуть. Пытается закричать. Вместо этого еле слышное сипение раздается из частично разложившегося горла. Во мне бушует целое море эмоций но толку сейчас от них нет. Это никак не поможет ей, ему. Могу лишь избавить бедолагу от боли. Один удар ножом, и острие пробивает хрупкую височную кость. Фигура обмекает. Арканы нет. Такое ощущение, что ее уже откачали. Я иду по комнате, проверяя остальные коконы. Еще в четырех обнаруживаются такие же полуживые мертвецы. Им я дарю покой. Зато в последнем я стираю слизь и вижу мужика неопределенного возраста. Белый, жилистый, одет в обноски, когда-то бывшие джинсами и кофтой. Его волосы растаяли, потихоньку начал исчезать и скальп. Чтобы освободить его, приходится обрезать все липкие нити, и под конец армейский нож говнюка напоминает оплывший обмылок. Я заматываю руки тряпьем, найденным здесь же, и пытаюсь очистить спасенного. Тот мотает башкой, кашляет и хрипит. В какой-то момент переворачивается на живот и опорожняет содержимое желудка. Его рука судорожно хлопает по моей и скребет под доскам. «Нужно... нужно валить! Они...» Раздирающий горло кашель. Повсюду! Мои уши улавливают отдаленное жужжание. Земля под нами начинает греметь.